Глава 22. И вскоре были укреплены Витебск, Полоцк, Орша, Смоленск. Возросли и дипломатические усилия Великого княжества Литовского. От имени Александра пошло письмо увещевания к государю молдавскому Стефану, что ему, дескать, должно быть стыдно. если он нарушит мирный договор и станет способствовать сильному для угнетения слабого. Крымского Менглигерея Александр убеждал следовать примеру отца, постоянного союзника Казимира. Государя Московского Александр называл при этом «вероломным, хищным, лютым, брата-убийцей». Великий князь Литовский Александр. обратился к высшей знати городов и ротмистрам наёмников всех стран, управляемых ягелонами. Было объявлено об учреждении рыцарского братства для борьбы со схизматиками, то есть православными, и обещаны хорошие условия найма. В Польшу, Богемию, Венгрию, Германию Были посланы люди, которые не жалея казны, должны были нанимать умелых, хорошо вооружённых воинов. С Ливонией Александр заключил тесный союз. Всем было известно, что её магистр фон Плеттенберг мог даже с малыми средствами делать великое. С ним условились вместе ополчиться на Москвию. Делить между собою завоевания и в течение 10 лет одному не мириться без другого. И магистр начал действовать как ревностный союзник Литвы и Врак Иоаннов, исполняя договор и полагая, что и король тоже исполнит его, Плетенберг объявил московскому государю войну. задержав в своих владениях псковских купцов. Псковичи послали гонца в Москву с этим известием, и великий князь выслал к ним на помощь воевод князей Василия Шуйского и Даниила Пенко. Плетенберг собрал 4000 всадников, несколько тысяч пехоты и вступил в Псковскую область. по обыкновению грабил истреблял все огнем и мечом. В сражении под Исборском 27 августа, впав в ужас от пушечного грома и искусного действия огнестрельного снаряда немецкого, псковитяне и дружина Московская бежали с поля боя. Отступили с великим стыдом, хотя и без важного урона, Но в начале сентября в войске Плетенберга открылась жестокая болезнь – кровавая диарея, которая бывает от худой пищи и недостатка соли. Не время стало думать о геройских подвигах. Немцы поспешили во свояси, тем более, что за ним мог и сам магистр. Он с трудом добрался до своего замка. литовцы тоже удалились. Месть Москвы должна была последовать, и Иоанн выслал новую рать с князем Александром Аболенским и татарский отряд. И несмотря на то, что в первой схватке под городом Гелмедом Аболенский был убит, русские десять верст гнали немцев. Из неприятельской рати не осталось даже вестноши, то есть вестника, который мог бы дать знать магистру о случившемся, причём москвичи и татары секли врагов не саблями светлыми, а били как свиней шестопёрами. Затем русское войско вторглось в Финляндию, опустошило её до тавасгуса. и поразила шведское войско, потерявшее семь тысяч человек. Полки, составленные из Устюжан, Двинян, Онежан и Важан, отправились из Устья-Двины морем в Каянию, где жители берегов Леменги привели в русское подданство. Хан Золотой Орды Ахмед в качестве союзника Литвы Стремился обуздать крымцев Менгли-Гирея. В июне 1501 года он отбросил их в Крым, изгнал Василия Шемячича и Семёна Мажайского в Москву. В сопровождении литовского посланника Михаила Холецкого занял Рыск и Новгород-Северский. Но совместных действий с литовскими войсками не получилось. И Крымцы стали переигрывать золото ордынцев. Они не давали покоя орде Ахмета ни зимой, ни летом. Жгли степи, в которых она обитала, и напрасно Ахмет звал на помощь литвинов. Он жаловался, винил Александра, говоря ему через своих послов: "Для тебя мы ополчились, сносили труды и нужду в степях ужасных". А ты оставляешь нас без помощи в жертву голоду и менгли-гирею. Но упрёки и призывы оставались чётными. Весной 1502 года крымчаки уничтожили остатки бывшего батыевского царства. Они рассеяли, истребили или взяли в плен толпы сторонников Ахмета, остальных прогнали в степи нагайские. Менгли-Гирей торжественно известил Иоанна: древняя большая орда уже не существует. Пытаясь восстановить положение, Ахмед с братьями выехал за помощью в Царьград к султану Баязету, но на границе их остановили и передали слова султана: для врагов Менгли-Гирея нет пути в Османскую империю. Попытка бывших правителей Золотой Орды спастись у короля и великого князя Литовского оказалась ещё более плачевной. В Киеве их заключили в тюрьму. Александр полагал, что они могут быть залогом мира с Ставридаю. В Польше и Литве существовала традиция поверженных недругов представлять сеймам. Ахмед был представлен Радомскому сейму. на котором он торжественно обвинял Александра Ты стевыми обещаниями вызвал меня из дальних стран скифии и предал Менгли Гереям утратив моё войско и всё царское достояние я искал убежавший в земле друга а друг вергнул меня в темницу Но есть Бог промолвил он воздев руки к небу предним будем судиться и вероломство твоё не останется без наказания но ни красноречие ни истина содержавшаяся в этих упрёках не тронули александра его вельможи ответили хану что он должен винить самого себя последний предводитель батыева в племени царь золотой орды Умер невольником в Ковно. В это время Иоанн и два непосорился с Минглигиреем. Он велел заточить царя казанского Абдул-Лятифа, что оскорбило крымского хана. Минглигирей просил Иоанна или отпустить Лятифа, или наградить поместием. Если не исполнишь этого, писал хан. то уничтожится наш союз, весьма для тебя полезный. При этом хан послал Иоанну перстень из рога когорденева, индийского зверя, коего тайная сила мешала действию любого яда. Носи его на руке и помни мою дружбу, писал Менгли-Гирей. О свою докажешь мне, когда сделаешь то, о чём молю тебя, не отступно. Иоанн дал Летифу пристойное содержание. И хан продолжал усердно действовать против Литвы. 90-тысячное крымское войско, предводимое сыновьями хана в августе 1502 года, опустошило все вокруг Луцка, Турова, Львова, Браславля, Люблина, Бельза, Кракова. Великое княжество, как и Польша, не смогло отбить своих пленников у введённых неприятелям в улусы. К великому князю литовскому хан издевательски писал: Царевичи сделали по-своему, а не по-моему. Я велел им воевать Россию, они воевали Литву. Но упрекай себя. Князья говорят мне, что дает нам дружба с Литвою? По золотому в год. А рать? Тысячи? Поэтому да будут дары твои, по крайней мере, в цену трех или четырехсот пленников. Ты не захотел моей любви. И сколько бедствий пало на твою голову? Видишь землю свою в пепле и... И разорении Стефан Молдавский, пользуясь обстоятельствами, завоевал на Днестре Колымию, Галич, Снятин, Красное, ослабив этим могущество Польши. Четно Александра склонял Стефана быть его союзником и врагом Иоанна, но Стефан не хотел возвращать завоёванной Днестровской области. Военные действия между Литвой и Московским государством продолжались медленно и вяло. Куда активнее, к шли сношения обоих государей, литовского и московского, с соседями, у которых и тот и другой искали помощи. Александр стремился склонить на свою сторону крымского хана через киевского воеводу Дмитрия Путятича, Он напомнил Менгли-Гирею о давней приязни и дружбе, бывшей между их отцами, Казимиром и Ази-Гиреем. Откровенным и убедительным было письмо Александра. «Когда же ты, по смерти отцовской, нарушил приязнь с Литвою, то сам посмотри, что из этого вышло. Честь твоя царская не по-прежнему стоит». понизилась. Пошлины все от твоего царства отошли, и столу твоему никто не кланяется, как прежде кланявались. Кто пред твоим отцом холопом писавался, тот теперь и тебе уже братом называется. Сам можешь знать, какую высокую мысль держит князь московский, если он зятю своему клятвы не сдержал, то сдержит ли он ее тебе? А что он родным своим братьям поделал, также нарушившим клятву? Если ему удастся захватить украинские города литовские и стать тебе близким соседом, можешь ли сидеть спокойно на своем царстве? Если же будешь заодно с великим князем литовским, то он велит с каждого человека в земле Киевской, Волынской и Подольской давать тебе ежегодно по три деньги. Но крымцы не соблазнились этим предложением, благоможно было в областях литовских брать деньги вместе с людьми. Иоанн, в свою очередь, постоянно стремился понудить Менглигерея к нападениям на Литву. Он пытался даже уведить крымского хана, что мир с левой Москва нарушила вследствие нежелания Александра мириться с Крымом. Это звучало неубедительно и бездоказательно, но действовало. Послы его одно уговаривали крымчака нападать на Слуцк, Туров, Пинск, Минск. В результате сыновья хана не раз принимались опустошать литовские и польские владения. Паны Рада подсказали Александру, и Глинский склонился к этому, что полезно было бы помешать союзу Иоанна со Стефаном молдавским. Именно в это время Иоанн подвер копали свою невестку, дочь Стефана Елену, лишив великокняжеского наследства её сына Дмитрия. Елена вместе с сыном оказались в темнице. Александр должен знать об этом Стефану. Ты меня воюешь в одно время с недругом моим, великим князем московским. Но он и тебе теперь не друг же. Дочь твою и внука посадил в темницу и великое княжение у внука твоего отнял, да отдал сыну Василию. Стефан послал своего человека к Менгли-Гирею с просьбой разузнать, правду ли ему написал Александр. Хан позвал к себе московского посла в Крыму Заболоцкого. Своим помощником велел оставить его наедине с послом и потребовал от него сказать правду, даже под присягой. Посол отвечал, все это ложь. Неправда. Всё это Александр от себя затеял, не вдруг на недуга чего не взведёт. Что хочет, то и затеет. Хант писал об этом молдавскому господарю. Но правду долго нельзя утоить, и она стала известна хану. Недовольство Стефана важных последствий для Москвы не имело. хотя послы и художники, ехавшие в Москву через Молдавию, были и задержаны. Умирая, молдавский господарь дал совет сыну Богдану и вельможам покориться атаманской империи, и они признали над собой верховную власть султана. С этого времени вспыхнувшая во время Стефана слава Молдавии пошла на закат. Как ни уклонялся Александр от встречи с епископом Виленским, но такая встреча состоялась. Епископ начал говорить о том, что Александру приходилось много раз слышать и от него, и от других служителей католической церкви. Но на этот раз епископ начал с того, что на престолах польском, чешском и венгерском сидят родные братья Александра. то есть естественные союзники, и они должны помочь Великому княжеству Литовскому в войне с Москвою. Александр распорядился подготовить послание к братьям. Владиславу королю Венгерскому литовский посол говорил, «Вы должны подать помощь нашему государю не только по родству кровному, но и для святой веры христианской». которая утверждена в Литовской земле грудами деда вашего, короля Ягайла Владислава, с тех пор до последнего времени Русь покушается её уничтожить, причём не только Москва, но и некоторые подданные княжества литовского. На отца вашего, короля Казимира, они вставали по причине веры По той же причине они встают теперь и на вас, сыновей его. Брат ваш Александр некоторых из них за ток казнил, а другие убежали к московскому князю, который вместе с ними и начал войну. Ибо до него дошли слухи, что некоторые князья и подданные нашего государя, будучи русской веры, принуждены были принять латинскую. Владислав отвечал: Думаю, мы с братьями королями польским и чешским будем ходатайствовать за нашего брата перед его тестем. Услышав эти слова и тон, каким они были сказаны, посол подумал про себя, что ходатайством дело видно и ограничится.